Канунников запарковался у кафе и жестом предложил выйти. «Машина служебная», — пояснил он на улице. «Я ее проверял, но в салоне о серьезном предпочитаю не говорить». «А зачем тогда проверяли?» «Хороший вопрос». Майор рассмеялся и показал на угловой столик. «Думаю, сюда». Кафе стояло на возвышенности. Вокруг террасами спускались открытые площадки. Андрей не помнил этого места и вообще не понимал, откуда в тесном городе возник пустой холм. Отсюда были видны две старых высотки, между ними в районе Сухаревской выросли настоящие небоскрёбы, башни квадратные в сечении, одна повыше, другая пониже. Младшая была ещё недостроена. Официантка принесла заиндевевшую бутылку и большое блюдо с закуской. Ну, на водордушафт пить не будем, сказал канунников и не дожидаясь Андрея, влил в себя рюмку. Но первая тем и хороша, что после неё можно перейти на ты. Николай. Он протянул через стол руку. Андрей помедлив ответил. А вот чем хороша вторая, продолжал майор, так это тем, что после неё появляется настроение. Он поднял рюмку и снова ничкомясь выпил. Вам же за руль То есть тебе. Тебе за руль. Канонников скривился и подцепил с блюда ломтик буженины. — Ты кушай, кушай, — сказал он, активно пережевывая. — И пей. Нам теперь можно. — Нам? — Я же видел, как ты в баре подвис. На целый час. — Ну и после. Тоже все видел. — А ты решил, что мы случайно пересеклись? — Ехал за молоком. Гляжу. Ба! — Шпион, Андрюха Волков. Канонику вплеснул себе ещё и выпил опять в одиночку. Э, кстати. Он похлопал себя по щеке. Не жмёт нормально? Ну, с мимикой проблемы, особенно с улыбкой. Знаю. Я им предлагал другие типажи разрабатывать. Шведов мострить, финов. От таких много эмоций никто не ждёт. Можно и счекануть. Наверное, это идея. Вот и я думал, идея. Оказалось, детский сад. Темперамент у тебя свой остался, не северный. Пришлось бы на седативные препараты падать, чтобы соответствовать образу. Симбионты любое дерьмо из организма выведут, осторожно произнёс Андрей. А водка здесь хорошая, заметил Канунников, наливая. Не всякое дерьмо во вред. А кто это решает, что во вред это, что на пользу? Андрюша, давай-ка выпьем. За встречу, за знакомство. Я смотрю, ты и всё очухаться не можешь. Меня в своё время это тоже впечатлило. Моментальное протрезвление бьёт покрученного бокалом. Но волшебства тут нет. Существует масса психотехник, которые ещё и не то позволяет проделывать. Я Николай перехватил вопросительный взгляд и весело отмахнулся. «Это у резидентов. А мне зачем такое чудо? Я простой опер. А тебя что-то напрягает?» «Мне не нравится, что в моем теле копошатся какие-то...» «Симбионты! Так их называют гады, и нам не остается ничего другого». Майор пожал плечами и снова налил. «Дон те вори, Андрюша! Вот представь, ты что-нибудь съел?» Для наглядности Николай отправил в рот пару кружочков колбасы. Ты что-нибудь съел и желудок начал переваривать. Он у тебя спрашивает, какие ферменты ему выделять? Не спрашивает. Переваривает и помалкивает. А если спросит? И пока не ответишь, работать не станет. А тут еще и почки поинтересуются. Андрей Алексеевич, нам мальчу фильтровать или пока не надо? А к ним и сердце. Напомни, дорогой товарищ, Сколько сокращений в минуту делать? Догоняешь, нет? Ну, короче, симбионты трудятся во имя моего же блага. Трудятся. И обвинять их в саботаже оснований пока нет. Времени на проверку у нас не было, но... У вас и выбора не было, подсказал Андрей. Канонников засмеялся, но вдруг посерьезнел, словно заметил поблизости начальства. Не было, подтвердил он. И цыкнув снова влёкся за куском. Андрей отстранённо повозил рюмку по столу. Пить понарошку, знаешь, что всё не впрок не хотелось. Николая это не смущало. Он уже прикончил полбутылки и, судя по темпам, оставлять не собирался. На первый взгляд, ему было лет 37, но присмотревшись, Андрей сообразил, что майор старше. Обманывала фигура, обманывало мощное, но не пухлое лицо и волосы. коротко стриженный, но всё равно вьющийся. И даже его суетливость к канунникови обманывала всё. Аппетитом ты не обежен, заметил Андрей. Язва, 8 лет без колбаски, без ветчинки, ни пива, ни воблы, вообще ничего. Питался как грудник. Чуть на пенсию не списали. А физиономия у тебя своя, естественно. — ответил Николай, деловито оглядывая блюдо. — А от кого мне прятаться? — Ну, симбионтов тебе все-таки ввели? — А то. Это их условия. Да и нам спокойней. — Я не пойму, Коля. Тебя что, на язву купили? В смысле, на выздоровление? Канунников замер и, возревшись на ломтик сала в руке, положил его обратно в тарелку. — Меня никто не купил. раздельно произнёс он. И даже тебя, Зек из спецлага, даже тебя не купили. Ну да, нам просто предложили, а мы не отказались. Но ты, рожа гбэшная, виноват в сто раз сильнее. Я-то хоть присягу не давал. Кунников вытер губы и смел салфетку. Андрей ожидал взрыва, но майор в нофер смеялся, на удивление искренне. А в армии ты что делал? Обед без брачии. А вот за рожу в следующий раз получишь в рожу, ясно? Предать Андрюшу это значит сделать что-то во вред. Я всего лишь помог выйти на свободу одному паршивому зеку, посаженному за то, за что раньше порвали бы в ключи. Майор посмотрел на него без злобы, мягко. Помог, потому что вредать тебе точно не будет. А польза не исключена. И в чём она моя польза? Ну, спроси, чего полегче. Андрей заглянул в рюмку и всё-таки выпил. В голове не укладывается, вздохнул он. Если бы я верил во всякую хрень, то решил бы, что нахожусь на другой планете или не знаю, в другом измерении. Или поддумал бы, что мне всё это снится. Он, по примеру майора, налил себе ещё. Я должен тебя ненавидеть, потому что вы из Пецура упекли меня в лагерь. Я должен тебя благодарить, потому что, оказывается, это ты помог мне выйти. Я должен презирать тебя как предателя. И скорее всего, я обязан тебе подчиняться. При этом ты даже не знаешь, чего они от нас хотят. Ну не то, чтобы не знаю. Представляю, хотя и смутно. Сейчас объясню. Но для начала тебе придётся кое-что переключить в мозгах. Всякая хрень, в которую ты не верил. Ещё месяц назад в неё не верил никто, кроме шизиков. Но последние 3 недели она здесь, с нами. Хрень, повторил майор. Вот такая вот хрень, Андрюша. И не верить с ней уже невозможно. Он опрокинул в себя рюмку и занюхал скомканной салфеткой. После объединения Земли разведспутники никто не ликвидировал. Это не ёлочные игрушки, их до следующего года в коробку не уложишь. Можно было снять с орбиты, утопить в океане, но зачем? Такие деньги на ветер. Спутники перепрофилировали, ну, настолько, насколько смогли. Навигация, связь, погода, ну ещё кое-что, конечно. Не все из них пригодились, например, система раннего оповещения Однако они продолжали работать просто потому, что у спутника хороший ресурс. К чему это я? А к тому, что вокруг планеты вращается сотни глаз, наши недремлющие ока, усмехнулся Николай. И всё равно они проморгали. Вернее, доложили. На орбите объект крупный, неопознанный, явно пилотируемый. Но доложили когда он уже там был. Откуда взялся неизвестно. Возник. А вскоре к президенту пожаловала делегация. К Виктору Кастелю? Ну, других президентов у нас уже нет. К тех, кто пытался эту делегацию остановить, погибли на месте. Гады не напали, они лишь расчищали себе путь. Пятеро. Всего пятеро, Андрюша. За 10 минут они уничтожили роту бойцов. каждый из которых сам стоит рот из спецназа. Пятеро гадов, ясно тебе? А их даже не ранили. А когда прибыло подкрепление, они уже беседовали с президентом. О чем тебе интересно? Они устроили настоящее шоу. Расстелили перед Кастелем карту Центральной Африки и маркером написали, его же маркером на шести земных языках написали, «Мы вам не враги». Потом обвели все это... квадрат и попросили очистить территорию от людей. Не на карте понятно, а в Африке. Дали 2 часа. Ну там народу-то почти не было. Археологическая экспедиция и всё. Эвакуировали, успели. Приняли за голый понт, но решили не рисковать. А через 2 часа, знаешь, что там появилось? Не на карте, говорю, а прямо вот в Африке. Андрей прикусил губу. Они это сделали за секунду. Тихо произнёс канунников. Корабль гадов дал один залп. Больше мы ничего не зафиксировали. Теперь на том месте лежит сплавленная плита площадью в 50 квадратных километров. Кусок жёлтого стекла, и в нём выжена та же фраза на шести языках. Он заставал несколько дней, буквы расплылись, но прочесть их можно и сейчас. А тогда сразу после выстрела спутники передали высотные снимки, и выжженная в пустыне площадка точно совпала с квадратом на карте. Представь, что тогда почувствовал президент. Николаи ковырнул в зубе и разлил по рюмкам последние 100 г. Вообрази. К тебе домой является человек и ради демонстрации прушит мезинцем капитальную стену. А потом говорит: "Попробуй меня выгнать". Если ты, Андрей, шигерой, ты можешь умереть как герой. Других возможностей у тебя и нет. Но помни, что у тебя есть семья, которую ты погубишь своей самоотверженностью. Думаю, примерно это он тогда и почувствовал, наш старенький Кастель. Тем более, что гады ничего особенного и не требовали. Совсем ничего, удивился Андрей. Кастелю сказали то же, что и тебе в сущности. И мне, Было у них на земле свой интерес, но с нашим интересом он не пересекается. Советовали жить спокойно и счастливо, а вот пытаться от них избавиться напротив очень не советовали. Потому как в случае чего они нам и вторую плиту оформят, могильную, на месте какого-нибудь города. А могут и десяток. Им, видишь ли, прок в нашем существовании нет, но и в нашей гибели тоже. Им Абсолютно всё равно, живы мы будем или мертвы. Но они и как бы не возражают, чтобы мы пожили. Высморкавшись каноник, в снетрезвой печали посмотрел на Андрея. Скажи мне теперь, дружище, что предательство, а что не предательство? Где вред родине, а где польза? Если ты борец за свободу, организуй против гадов терракт. Опыт у тебя имеется. Но учти, что в ответ на твою акцию Они сожгут Лондон. Или Лондон тебе не родина? Ну сожгут Москву. Если есть какая-то разница. Ты, Андрюша, пока на шконке околачивался, много любопытного пропустил. Это были такие 5 лет, но последние 20 дней стоит целого века. А может, и всей нашей истории. Мы, люди, такой затрещины не получали никогда. Каким бы геноцидом мы не занимались, это всё были берюльки, семейные ссоры. А сейчас вот мы сидим, как дикари у костра, пыхаем своей дурацкой трубкой, а над головой у нас истребитель. А мы привыкли, что круче топора ничего нет. Майор погладил подбородок и моргнул приходящей официантке. "От тебя не исключено, что тебе так как раз повезло", произнес он, наливая из новой бутылки. «Не застал ты этого кошмара!» «Воображаю!» — брачно отозвался Андрей. «Что здесь творилось? Невозможно описать!» Тот квадрат в пустыне показывали целый день. А вечером гады обратились к человечеству на 80 языках и без всяких переводчиков. Сказали... Ну, то же самое и сказали. «Все хорошо, мы вам не враги!» «Мы, говорят, не то чтобы ваши хозяева теперь, но ну, как бы...» Слегка воспитатели, да, но добрые, добрые и справедливые. За просто так сечь никого не станем, только за провинности. А вообще-то мы здесь не для этого. Мы, говорят, наблюдать прилетели. Зачем не вашего у Мишка дело, так что не берите в голову. Николай с отвращением выпил и с не меньшим отвращением закусил. Передача по всем каналам шла. В 11:30 началась, в 11:35 закончилась. Краткость сестра таланта, Матё. Той ночью в Москве спали только дети и слабоумные. Думаю, так по всему миру было. Кризисные социологи предсказали волну самоубийств. В госбезе объявили большой сбор. Ну не только мы на ушах стояли, вообще все службы вплоть до ветеринаров ждали. Морги и крематории взяли под охрану как стратегические объекты. Все овощи хранились и освободили. Прости за подробности, но в городе было уже довольно тепло, и даже сотня брошенных трупов могла привести к последствиям совершенно диким. А утром... — Кажется, я догадываюсь. — Нет, Волков, ни хрена ты не догадываешься, дружок. Утром оказалось... Андрей тихо склонил голову. — Оказалось, — повторил майор. что все в порядке. Народ попер на работу. Злой и не выспавшийся. В транспорте только о вчерашнем и судачили, но при этом все ехали на свои места. Никаких эксцессов, никакой волны. Наши аналитики, они просто ошиблись. Николай достал пачку сигарет и неумело, пряча зажигалку от ветра, прикурил. Пару минут он щурился на солнце, коротко затягиваясь и выпуская маленькое облачко дыма. А что дальше? спросил Андрей. Вечером люди опять прилипли к экранам, как будто им им обещали целый сериал. Ничего не было. Ничего. То есть было, конечно, репортажи, интервью не с гадами, а с нашими. Что-то вспомнив, майор фыркнул. В прошлом году скандал в парламенте случился, Сенаторов зажопили с двумя несовершеннолетними. Я читал. Вот это была буча, упоёно протянул он. Казалось, сейчас прямо на твоих глазах перевернётся мир. А тут, понимаешь ли, такое дело. Нас всех поимели, всех до единого. А мы и не испугались толком. Ну, этот шок пройдёт, думаешь? Уверен. Ну, пройдёт, и что потом? Наконец-то начнутся массовые самоубийства. Но разве это благо? Или что? Гражданское неповиновение, тотальная партизанщина? Это всё против нас же самих, а против гадов? Да что мы можем-то? Они неуязвимы. Они в гостях, а им здесь ничего не дорого. Полагаю, наш разговор записывается, равнодушно произнёс Андрей. Только «Для протокола. Я сделал то, что сделал. Мне противно, но меня это не оправдывает. И тебя тоже, майор государственной безопасности». Николай воткнул окурок в тарелку. «Во времена репрессий многие священники сотрудничали с конторой», — сказал он, помолчав. «Ну, когда это было? А о чем ты вообще?» «Не так уж и давно. Полтора века, не срок». Люди несли слово Божье, а потом несли рапорта в ГБ. Были они предателями или нет? Те, кто работал на контору, загубили свои души. Но они таким образом сохранили церковь, удержали веру от ухода в катакомбы, оставили её доступной всем, а не узкому кругу. Может, как раз это и было подвигом? Не героическая смерть за себя, а мучительная жизнь для других. Андрей подчудилось, что каноникинков собирается перекреститься, но тот вытащил новую сигарету. Нужно сохранить родину, сказал майор. Сохранить землю, на которой мы живём, изнасилованную, заплёванную, какую угодно, пока есть она, есть и человечество. В будущем наших имён не вспомнят, и вопрос о том, Какую цену мы платим сейчас, никого не волнует. Вопрос только один. Что нам удастся сберечь для следующих поколений? И здесь любые затраты оправданы, любые, Андрюша. Тебя послушать так мы гордиться должны. Это что, позиция государства? Позиция у государства сейчас одна колено локтевая. То, что я говорю, это всего лишь трезвый взгляд на вещи. Официантка, проходившись за спиной у Канунникова, уловила последнюю фразу и вздернула брови. Майор не был трезвым и уже давно. Его движение сначала приобрели, а затем и утратили плавность. Взгляд все чаще цеплялся за девушку, сидящую у дальнего столика. Андрей и сам был пьян, но это относилось лишь к телу. Мозги же оставались ясными. Он сознавал, что при первой необходимости к нему вернется... Такая координация движений, которой позавидуют военные лётчик. Именно эта мысль не позволяла Андрею расслабиться до конца, точнее, не давала забыть, что любое расслабление обман. Интересно, думал он, могу ли я это регулировать? Могу ли протрезветь наполовину? И к кому мне в таком случае обращаться? Эй, как у вас там? Он внутренне усмехнулся. Симбионты, приём. Изнутри не ответили. Алкоголь продолжал циркулировать в организме, почти не касаясь сознания, но приводя вестибулярный аппарат в соответствие с количеством потреблённого. Никто не пьёт, чтобы падать в хэри в салат. Люди пьют, чтобы отвлечься и развеяться, но мне это уже недоступно. Андрей отодвинул рюмку в сторону. Что нужно гадам? На самом деле, они не говорили. — осведомился он. — О ней не скажут. Но предположения есть. Тут и предполагать особенно нечего. Прилетело два десятка особей. Канунников влил в себя очередные пятьдесят граммов. Меланхолично, словно он подавал налоговую декларацию. Дипломатическая миссия у них. Но они называют ее просто миссией. — Ну, разница есть кое-какая? — кинул Андрей. — Да есть, есть. В этом они кумекают. Они вообще во всём кумекают. Молодцы, ребята. Прежде чем появиться открыто, они проводили разведку. Вот и я о том же. Сейчас мы приходим к выводу, что работали они тут плотно и очень долго. Стив мне так прямо и сказал. И мне сказал. Но я имею в виду, что долго это очень долго, очень. Андрей подался вперёд. Несколько десятилетий, произнес каноникув. Возможно, ещё дольше. Сколько точно неизвестно. Ни одна из спецслужб никогда на них не выходила. Они не просто жили среди нас, они были частью человечества. Гады внедрились так глубоко, что мы и сейчас не знаем их источников. Зато они знают про нас всё. Нашу историю, наши языки, нашу психологию, наши страхи. Они изучали нас столько, сколько им было нужно. И если они приступили к своей миссии, значит, значит, непрояснённых вопросов у них уже не осталось. Убийственный расклад. Гады готовятся к колонизации. Мы это видим, но ничего не можем поделать. Колонизация это для них. Для нас оккупация, поддержал каноникив. Это и есть цель. А что, возможные варианты? Не за нефтью же они сюда прилетели, и вряд ли за брюликами, добавил он мрачно. Им нужны новые территории, это единственное объяснение. Ну тогда кабздец, объявил Андрей. И какого хрена ты меня тут пафосом накачиваешь? Котят забрать планету заберут, да не её уже и забрали. Только люди глазам не верят. Во Он махнул на стоянку возле кафе. «Подъезжают. Жрать они собираются. А что? Здесь воздух и вид неплохой». «А что же им теперь не жрать?» — зло проговорил Николай. «Удивляешь на меня, Волков. Ты отрубил пятерку в спецлаге без шансов на помилование, но не потерял человеческого облика. Во что-то верил, значит? Так почему теперь мы должны сдохнуть заранее?» Пока не настал апокалипсис, не нужно ощущать его как реальность. Он может быть в шаге от тебя, но и это не конец. Мы живы, мы до сих пор живы. Майор постучал по столу. И мы всё-таки им нужны. Иначе зачем они создают эту структуру? Весьма любопытную, кстати, состоящую из политиков, учёных, офицеров, он широко улыбнулся. и опаснейших преступников. И много нас, вас или нас, ну всех. Ну пока считаем на десятки, что будет дальше и сколько им ещё понадобится народу, они и сами не знают. Вероятно, они ждут встречи с чем-то таким, против чего без нашей помощи не справится. Об этом я уже думал. Но если гады настолько могущественны, чем мы им поможем? Да и с какой стати мы должны им помогать? Врак моего врага, мой друг, не всегда волков. Что если речь идёт о простой конкуренции между гадами и другими гадами, допустим. Будут драться как два кобеля за суку, а нам останется сидеть в сторонке и не тявкать. Не исключено и такое. Вот чтобы мы в сторонке не сидели, они нас и прикармливают. Ну, это лишь версия. Угу. <с introduce those people> Андрей подвинул к соберюмку Жизнь наполняется смыслом. Бороться за то, чтобы достаться не этим, а другим, которые без яиц, но с крыльями. А почему с крыльями, не понял майор? Или всё-таки с яйцами? Он выпил и попробовал улыбнуться. Тоже не пугай людей, волков. Креново у меня получается. Научишься. Канунников прикрыл глаза и замер, а когда очнулся, его взгляд стал свежим, как утреннее небо. Пьяный румянец сменился бледностью, но спустя мгновение прошла и она. Пора мне. Да и у тебя сегодня дел немало, сказал майор, и Андреев вдруг почувствовал, что тоже трезвеет. Это не я, это ты сам, ответил Канунников на его недоумение. Учись осознавать свои потребности. Он кивнул и направился к Волге. «Я тебе позвоню». «Куда?» «Туда, где ты будешь». «Постой-ка, Николай». Андрей догнал его у машины и схватил за рукав. «У нас двести человек сидело, в одном только каменном чертоге». «Ну и что?» «А-а, уже посетили мысли о собственной избранности?» «Меня тоже посещали. Выкинь это из головы». «Ну, на земле много». осужденных. «Ты не единственный, кого прикрутили, успокойся». «Зачем ты меня вытащил?» «А ты что, недоволен?» «Зачем ты меня вытащил?» — упрямо повторил Андрей. «Сам посадил, сам и вытащил», — помолчав, ответил Канунников. «Хотя сажал он не лично, а в составе следственной группы». «Тогда мне тем более непонятно. Ну, хорошо, поясню». Николай сжал челюсти, и приступившие желвакином мгновение сделали его лицо прямоугольным. Ты волка в больной, но не глупый. В некоторых обстоятельствах такие люди незаменимы. Я не волк в Коле, и ты это знаешь. Естественно знаю, но не помню. Как это? Стив посоветовал забыть. Стив посоветовал, и ты забыл, сказал Андрей. А если он попросит упечь меня обратно в лагерь или вообще прикончить?» «Не переоценивай своей значимости». Я спросил, «Ты выполнишь любое указание гадов?» «А ты сам-то как думаешь?» Канонников отодвинул его в сторону и уселся за руль. Прежде чем захлопнуть дверцу, он посмотрел Андрея в глаза. «Правильно думаешь».